исполнились ли времена и сроки. Агитатор Иуда уже возвестил об этом здесь, в Галилее, и основал партию Мстителей Израиля, но римляне его распяли. Теперь по всей стране ходит его сын, Нахум, и возвещает то же самое. Объявился в Галилее пророк Тиуда. Он совершал чудеса, был затем вызван в Иерусалим и заявил, что разделит надвое Иорданские воды. Но римляне его распяли. И господа из Великого Совета дали на то свое согласие. Маслодел Терадион высказал предположение, что, может быть, этот пророк Тиуда в самом деле шарлатан. Столяр Халавта медленно и удрученно покачал головой. «Шарлатан? Шарлатан! Может быть, река и в самом деле не расступилась бы по велению человека. Но даже в таком случае он не шарлатан. Тогда он предтеча. Ибо когда же, как не теперь, Настала пора исполниться сроком, раз Гок и Магог снова собрались напасть на Израиль, как написано у Иезекииля и в торгуме Ионатана. Ткач Азария хитро заметил, тот Теуда наверняка не мог быть настоящим мессией, ибо, как Ткач узнал от надежных людей, Теуда египтянин, а египтянин не может же быть мессией. Вино оказалось хорошим, его было вдоволь. Люди забыли о господине из Иерусалима и, окутанные вонючим дымом, поднимавшимся из жаровни, беседовали медлительно, пылко и убежденно о Мессии, который должен прийти сегодня, может быть завтра, но непременно в этом году. «Конечно, Мессия может быть и египтянином», настаивал тупо и упрямо столяр халафта. «Разве не написано о железной метле», которая выметит всякую гниль из Израиля и из всего мира. И разве Спаситель не эта железная метла? Но если так, то зачем Ягвы посылать Иудея, чтобы он поразил иудеев? Не предпочтет ли он послать необрезанного? Почему же Мессии и не быть необрезанным? Тут мелочной торговец Тарфон заныл на своем гортанном, неясном, тяжелозвучном диалекте. «Ах и ой, конечно же, Мессия будет иудеем! Разве доктор Доса бен Натан не учит, что он соберет все рассеянные племена, и что тогда, ой и ах, он будет лежать убитый, непогребенный на улицах Иерусалима, и что его имя будет Мессия бен Иосиф? А как может не еврей называться Мессия бен Иосиф?» Но тут снова вмешался хозяин Феофил Геора и поддержал столяра Халафту. Его обижало, как это не еврей, не может быть мессией. Мрачно и упрямо продолжал он настаивать, только не еврей может быть мессией, ибо разве в Писании не сказано, что не совьет небеса как свиток, и что сначала будет наказание и великое избиение и пожар в преступном граде? Несколько человек поддержали его, другие стали возражать. Все они были взбудоражены, неторопливо, хмуро, ныли и возмущались они, спорили друг с другом, горячо обсуждали загадочные, противоречивые пророчества. Они были тверды в своей вере в Спасателя, эти галилеини. Но только каждый представлял его по-своему, и каждый защищал именно свой образ, видел его ясно, был уверен, что прав именно он, а другие неправы и каждый спешил найти подтверждение своего образа в Писании. Иосиф напряженно слушал. Его глаза и нос были весьма чувствительны, но на этот раз он не замечал едкого, противного, вонючего дыма. Он смотрел на людей, с трудом ворочавших свои доводы под толстыми черепами. Было прямо-таки видно, как они их откапывают, с усилием переплавляют в слова. Когда-то, когда он жил у отшельника Бана в пустыне, провозвестия пророков вставали перед ним, великие и непоколебимые. Он вдыхал их вместе с окружающим воздухом. Но в Иерусалиме провозвестия потускнели, и из всего Писания те места, где говорилось о Мессии, стали казаться ему наиболее смутными и непонятными. Ученые из Зала Совета не любили, когда эти предсказания применялись к современности, Многие склонялись к мнению великого законаучителя Гилеля, что Мессия уже давно пришел в лице царя Хискии. Они вычеркивали из 18 молений то, где говорилось о пришествии Спасателя. И когда Иосиф спрашивал себя, он должен был признаться, что уже много лет надежда на это пришествие не живет ни в его мыслях, ни в его поступках.